Спала ночь с померкшей вышины, В небе сумрак над землею тени, И под кровом темной тишины, тишины, Ходит сон обманчивых видений, Ты вставай во мраке, спящий брат, Освяти молитвой час полночи, Божьи духи землю сторожат, Звезды светят словно Божьи очи. Jiwa jiwa, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, jiwaku, в смысле иных путей В церковь идут Божьи дети В города к зову утренний званья И вставай, во мраке спящий брат, пусть зажжется дух твой пробужденный, так как звезды на небе горят, как горит лампа древнекуна. Bergerak, kan? Garis lampu pada